Глава 1 «Варь, вот только не надо мне сейчас рассказывать про то, что ты не успела». Я толкнула дверь в курилку, благо совершенно пустую. Села на диванчик, слушая унылый бубнёж племяшки по телефону. «Нет, умеет вообще врать, дурочка. Может, её в роддоме подменили? Ни одной знакомой семейной черты. Ты вчера весь вечер сидела за уроками. Ты понимаешь, что скоро конец года. Ты как собираешься тесты сдавать?» Варька продолжила бубнить, уверяя, что всё и так знает и вообще всё тип-топ. «Ага». В том году, она мне точно так же говорила, а потом пришлось деньги искать на помощь школе. Это теперь так изысканно взятка директору называется. Дверь в курилку открылась, впуская незнакомого высокого парня в свободной рубашке. И кто это у нас такой, не под расходу? Странненько. Все, мне работать надо, я тебя очень прошу. Не филонь, потом на свой план сгоняешь Парень прикурил оглядывая меня внимательными нахальными глазами. Я привычно наклонила голову и чуть сгорблась, превращаясь в серую тиху мышку. Взгляд в пол, неловкая улыбка. Еще бы покраснеть до кучи, но тут не всегда получается по заказу. Стала, обходя неизвестного коллегу, пошла к выходу. «Я тебя не видела раньше». Толкнулся мне в спину веселый голос. «Новенькая?» «Да». Я неловко кивнула и все-таки покраснела. От злости на себя в основном. «Недостаточно серьезно маскируюсь», — расцепляет разговорами. «Такие наглецы меня, по идее, вообще замечать не должны. Меня Кирилл зовут. Я админа ты...» «Черт, сбегать нельзя». Я, конечно, скромница и мышка, но не ебанутая же. Алиса, я стажер в аналитическом. Неловкая улыбка, попытка поправить волосы. На меня обратил внимание красивый парень. Я смущена и напряжена. Жду подвоха и одновременно надеюсь на сказку. Подняла на него взгляд, прекрасно зная, насколько страшненько выгляжу в очках и серой гулькой на затылке. — Может, попьем кофе после работы, Алиса? — улыбнулся мне Кирилл. — Черт, что с ним не так? — Прости, я после работы срочно домой. меня бабушка и кошки «Ну, если бабушка и кошки, тогда ладно, в другой раз». «Ага, пока?» «Пока, Алиса из аналитического». Я выбежала из курилки, нервно поправляя волосы, словно Кирилл мог меня увидеть и пошла в сторону лифтов, гадая, каким образом успела привлечь чужое внимание. админ почему? Просто так или непросто?» «Если первый вариант, то тут налицо мое упущение. Где-то, значит, не сыграла как надо, вильнула, может, задницей или посмотрела на него не так, как должна». Собственно, рабочая версия, я была в запале из-за сестры и не играла. И взгляд, которому дарила Кирилла на входе, в курилку явно не тянул на глазки затурканной мышки-кошатницы. Легче его принять, этот первый вариант. Потому что если второй, то все плохо. Очень-очень плохо. И над этим надо поразмыслить, обсосать всю ситуацию целиком. И если есть, хоть и маленькая вероятность такого развития, то смотать удочки. Не рисковать нельзя. У меня обязательства. И люди, которые зависят от меня. Я шла по коридору офиса холдинга «Еврострой» привычно сутулясь так, чтоб бесформенный строгий пиджак смотрелся еще более бесформенно и строго, размышляя по пути о новом знакомстве, вертя ситуацию так эдак в голове и в итоге ничего путного не придумал. Впереди у меня было еще полчаса обеда, который хотелось провести с пользой, то есть нормально поесть. Рядом с офисным зданием, находившимся на Варшавской, имелась вполне неплохая пиццерия, и я решила, что посижу там. Офисники, насколько я знала, ее не жаловали а потому была прекрасная возможность расслабиться и перезагрузиться. Что ни говори, а тяжело целый рабочий день так ходить. На нервы действует В конце концов, я же не профессионалка. Меня этого не учили. Лифтов в офисе три. Два из них просторные и вместительные для персонала. И еще один небольшой, компактный для руководства. Очень удобно, что олимпийские боги не пересекались с простыми смертными. Я, например, уже вторую неделю здесь работала, а никого из высшего руководства в глаза не видела. Нет, именно их, конечно же, знала. И не только их, но и их детей, и родителей, кошек, собак и любовниц. Имена, фамилии, клички — все это было в том файле, что прислал клиент. Очень обстоятельно. Я знала в лицо всех сотрудников офиса. И потому появление непонятного Кирилла было сюрпризом. Неприятным. Не факт, конечно, что это не мои глюки. Может, он был в файле, а я забыла. И это тоже настораживающий факт. Пора менять работу, да? Я зашла в служебный лифт, устала прислонилась к поручню и виски. Что-то не так все идет, как надо. И я устаю сильно, и Варька мозг имеет, и Ксюшка в саду отжигает. Только заказчик молодец, скинул задание с предоплатой и сидит, ждет. Когда двери лифта раскрылись на очередном этаже, пуская какого-то высокого мужика, я даже не оглянулась, привычно проверяя позу покорной забитости. Все в норме, едем дальше. В конце концов, не могу же я всех сотрудников знать. Может, пропустила этого Кирилла? Тут больше ста человек, только офисников Колдинг-то большой мужчина за моей спиной достал телефон и отрывестсторявнул него но а я замерла в ужасе бестолково вытарещвшись зеркальную стену на себя только на себя жаалась еще сильнее напряженно прислушиваясь и изо всех сил желая ошибиться да мне плевать что ты там себе придумал гном я хочу чтобы сегодня все завершили понял меня ох я не ошиблась не ошиблась голос за моей спиной ничуть не изменившийся за пять лет все такой же холодный ледяной просто жуткий Знакомы. И обращение к невидимому собеседнику тоже знакомо Мне окатило таким ужасом, что даже пошевелиться не могла толком. Так и застыла каменной статуя, до да боли в ладони вцепившись в поручень и глядя перед собой. За спиной мужчины, с которым я когда-то умудрилась переспать в новогоднюю ночь, ругался по телефону с другим мужчиной, с которым я тоже умудрилась переспать в ту же новогоднюю ночь. Лифт летел вниз, и я, закрыв глаза, позволила себе слабость — молиться, чтоб доехать. А когда через мгновение кабинка дернулась и остановилась, я поняла, что меня никто не услышал наверху. Видно, слишком много грешила